«Да, именно так. Это я», — согласился Кайки. «Низкое существо, чей разум мчится даже сейчас, отчаянно пытаясь выбраться из этой передряги. И самое эффективное средство для этого — быть кратким и покорным и делать то, что ты говоришь. Завоевать твое расположение — мой единственный путь к спасению». Зачем, зачем вообще приезжать? Очевидно, не был обязан отвечать на вызов Синдзигахары». «Видишь ли, Синдзигахара, я не повинуюсь так кротко и покорно из-за того, кто ты есть. Я бы повиновался любому при сравнимых обстоятельствах. Если позволишь заметить, до твоего утреннего звонка я совершенно забыла о тебе. С моей точки зрения, то, что случилось с твоей семьей, было всего лишь одной махинацией из многих, которые я совершил. Тогда я не извлек из тебя никакого урока. Мне пришлось напрячь мозги, чтобы вспомнить тебя». Пробормотал он. И снова посмотрел на Синдзигахару. «Я не особенный, и ты тоже. Во мне нет ничего драматического, и в тебе тоже нет ничего драматического. Все свободные счета и мелочь, которые мне удается собрать, это лишь ничтожная сумма в грандиозном плане общества. Каким бы важным ни было для тебя решение встретиться со мной, его результат столь же незначителен, как и сегодняшняя погода. Ты не найдешь здесь никакой драмы», — повторил Кайки. Словно отчитывая ее. «А как насчет тебя, Арараги? Позволь мне спросить тебя. Твоя жизнь драматична? Разве это трагедия? Комедия? Опера? Я чувствую что-то тревожное в твоей тени. Кроме того, ты, кажется, каким-то образом впитал половину состояния твоей сестры. Какое безумие. Такая рискованная вещь, еще и без обещания денежного вознаграждения». Мог ли он сказать... «О Шинобу и о моем теле. И если он мог, то как?» «Ты... Который?» «Спросил я его». «Который? Что именно?» «Для фальшивки ты проделал довольно серьезный фокус с моей сестрой. И с Сензи Кахарой тоже. Ты ведь видел, что с ней было не так, да? И с Камбуру тоже. Мне начало казаться, что он не который, а скорее который угодно. Ты же знаешь о странностях?» «Хм... Я не ожидал такого глупого вопроса». «Мой интерес к тебе угасает, рараги. Ты, например, веришь в привидения?» Отсутствие энтузиазма у Кайки было очевидным. Казалось, он был почти смущен этим разговором. «Даже если не веришь, я думаю, ты можешь понять психологию человека, который боится призраков. Мой случай похож. Я не верю в оккультизм, но на нем можно заработать деньги. Я опровергаю существование странностей и аномалий, но в мире есть и другие, которые утверждают такие вещи». И поэтому этих людей легко обмануть. Может, я и мелкий мошенник, но благодаря таким суеверным людям мне удается зарабатывать на жизнь. Итак, отвечая на твой вопрос, «Нет, я не знаю о странностях. Я просто знаю людей, которые знают. Или, если быть точным, я знаю людей, у которых сложилось впечатление, что они что-то об этом знают». На этот раз он определенно улыбнулся, и снова, как ворон, «Мои глаза меня не обманывали». «Деньги — это все в этом мире», — сказал он. «Я бы с радостью умер за деньги». Когда ты заходишь так далеко, это звучит как вера. Как бы далеко я ни зашел, это вопрос веры. Вера непоколебима. Не забывай, что люди, которых я обманываю, дают мне деньги в качестве платы за мой обман. Именно потому, что они верили, что заплатили справедливую цену. Сомневаться в том, во что они когда-то верили, что может быть более несостоятельным. «Огненная пчела». Вдруг сказал Кайки. Имя странности, которое он отравил на Каран, одно из тех отклонений, с которыми он не был знаком. «Ты знаешь об огненной пчели?» Спросил он меня. «Это из периода Мурамати или что-то в этом роде, верно? Эпидемия неизвестного происхождения, которую люди приписывали неопознанной странности. Предположительно, в то время погибло много людей. Ты прав, но ты также ошибаешься». Кайки сначала утвердительно кивнул, затем отрицательно покачал головой. «Огненная пчела» на самом деле является рассказом о странности из пятнадцатой главы иллюстрированного сборника «Восточных разногласий», который был написан в период Эда. Довольно мутный текст, но фундаментальный момент заключается в том, что не существует никаких иных упоминаний подобной болезни в период Мурамати, записанных до этого сборника. Да? если бы такое действительно произошло, это, несомненно, было бы включено в другие тексты, Но инфекция упоминается только в иллюстрированном сборнике восточных разногласий. Другими словами, эта эпидемия неизвестного происхождения вообще никогда не существовала. Поскольку не было никакой эпидемии, не было, конечно, никаких смертей и никаких реальных явлений, которые можно было бы приписать странности. Запись была продуктом мимолетной фантазии автора. Выдумка, написанная так, чтобы походить на исторический факт. Такой странности никогда не существовало, ни как причины, ни как эффекта, ни как процесса. Все это было фальшивкой. «Это апокриф», — объяснил Кайки. «Ищи сколько хочешь, но странности известная как Огненная Пчела восходит не к периоду Мурамати, а к периоду Эда. Довольно глупо, что последующие поколения поверили в чушь автора. Что ты об этом думаешь?» «Странность, порожденная ложью одного человека, не имеющая ни оснований, ни традиции, чтобы поддержать ее. Я украдкой взглянул на свою тень. Ошина тоже должен был знать. Другими словами, Шинобу, должно быть, слышала эту историю. Но, как она и сказала, пытаться вспомнить все бредни Ошина было глупой затеей. Кроме того, даже если бы она знала заранее, это не было бы особенно полезно. Независимо от того, существовала она или нет, и откуда бы она ни взялась, В конце концов, Огненная Пчела все равно оставалась Огненной Пчелой. Это также верно для этих старых сказок, как и для сегодняшних городских легенд. Есть случаи, которые происходят из реальности, и случаи, которые происходят из фантазии. Как мошенник, я просто зарабатываю на жизнь последним. Эффект плацебо — мгновенный гипноз. Вот как он выразился. Но моя сестра... А? Моя сестра, которую ужалила Огненная Пчела... «Ей действительно станет лучше, даже если мы ничего не сделаем». «Конечно. Огненная пчела не существует. Этих странностей не существует. Следовательно, ее состояние тоже не должно быть таким. Это только кажется, потому что вы, люди, верите в это. Прямо скажем, не втягивай меня в свою игру в притворство. Это раздражает». «Кто он такой, чтобы так говорить? Кайки Дэйшу. Вот кто. Это решило для меня все. Он был таким же фальшивым, как и они, как и сказала Синдзигахара, точно так же, как он сам сказал. Гордая фальшивка, готовая идти по жизни, чувствуя себя неполноценной. «Более того», — сказал он, — «ты поглотил половину этого. Ей может потребоваться даже меньше трех дней, чтобы прийти в себя. Я не знаю, как тебе это удалось, но я впечатлен. Это достаточное доказательство Арараги, что мы с тобой несовместимы». Мы даже не как масло и вода, а как и масло и огонь. Как огонь? Кто огонь, а кто масло? Кто знает? Но ни один из нас не кажется особенно вспыльчивым. А что насчет рубидия и воды? В этом случае я был бы рубидием. А я, значит, вода? В таком случае карны Цукихи должны были быть огнем. Огонь и огонь. Сложить их вместе и будет пожар. Огненные сёстры. Арараги, ты знаком с Сёги? сёги? Не заметив его внезапного перехода, я просто повторил это слово. «Сёги? Я знаком с ними не больше, чем любой другой. Но какое это имеет отношение к делу?» «Никакого. Это просто пустая болтовня. Прости мне мою слабость». «А как насчет тебя, Сензигахара? Ты знакома с Сёги?» «Нет», — ответила она односложно, но она лгала. «Не было ни единого шанса, чтобы она не была знакома с нашей домашней версией шахмат». «На самом деле, держу парь, она прекрасно умела в них играть». «Это простая игра, относительно поверхностная по своей сути». Невозмутимо продолжал Кайки, как будто видел ее насквозь. «Количество фигур ограничено, способы, которым они могут двигаться, также ограничены, доска четко расчерчена, каждый аспект конечен. Другими словами, возможности чрезвычайно ограничены с самого начала. Это очень низкоуровневая игра». в которой нет места для усложнений. И все же самые лучшие игроки в Сеги – все без исключения гении. Игрой, которая должна быть открыта для овладения самым посредственным интеллектом, не овладевает никто, кроме самых умных. «Ты знаешь, почему это так?» «Нет», – сказал я. «Расскажи. Потому что Сеги – это состязание в скорости. В официальном матче всегда есть таймер, установленный на столе. Вот почему». Если есть ограничения по времени, то чем проще правила, тем увлекательнее игра. Насколько целесообразный игрок может рассмотреть свои варианты? Короче говоря, интеллект — это вопрос скорости. Какой бы мастерская ни была данная стратегия, имея достаточно времени, и любой игрок может додуматься до нее. суть в том, чтобы не тратить на это время. Как и Сёге, жизнь конечна. Как тратить меньше времени на размышления? Или другими словами, как быстро ты можешь думать... Это Ключ, как человек, который прожил гораздо дольше, чем любой из вас. Позвольте мне дать вам один совет: оставь себя. Мне от тебя ничего не нужно. Немедленно ответила Синдзюгахара. Ой, добрость. Да Кайки проигнорировал ее комментарий. Не думаю, слишком много. С моей точки зрения, людей, которые слишком заняты своими мыслями, так же легко обмануть, как и людей, которые не думают вообще. Думайте в меру и действуйте в меру. «Это урок, который вы должны извлечь из этого», — так сказал Кайки Дэйшу. «Твой сотовый телефон». Проигнорировав его слова, словно в отместку, Синдзигахара протянула руку ладонью вверх. «Дай мне свой телефон». «Хм». Кайки сунул руку в карман своего костюма, вытащил черный сотовый телефон и положил ей на ладонь, как было приказано. Это был раскладной телефон, Синдзигахара с грубой силой отогнула его назад, сломав». И затем она бросила его на бетон и наступила на него, как будто хотела избавить его от страданий. «Что за мерзкий поступок?» Туан Кайке был спокойным, он даже не казался расстроенным. «На этом телефоне было много информации, которая мне нужна для моей работы». «Ты имеешь в виду твои аферы?» «Конечно, но теперь я даже не могу помочь этим детям из средней школы, потому что у меня больше нет контактной информации моих клиентов». «Почему меня должно волновать, помогаешь ты или нет некоторым школьникам, которых я никогда не встречала?» «Арараги?» Синдзюга бросила на меня косой взгляд, который я не смог прочесть. «Я собираюсь сказать одну из худших вещей, которые я могла бы сказать». «А? Разве они не сами виноваты?» Заявила она. Она обращалась к Кайке, человеку, который тоже обманул ее, но произнесла эти слова без колебаний. «Я не защитница справедливости». И тоном продолжила она. «Только враг нечестивых. Кроме того, ты не мог помочь тем жертвам, только не ты. Даже если бы ты попытался, то в конечном итоге провернул бы еще более худшую аферу. Я мошенник, и даже мои репарации построены на лжи. Вы двое, возможно, не захотите этого понимать, но для меня зарабатывание денег – это нечто большее, чем прибыли убытки. Твоя проблема в том, что...» Сензи хотела что-то сказать, но передумала. Она внезапно отступила в сторону, чтобы не мешать Кайке. Казалось, это был ее способ сказать, что разговор окончен. Это был конец. Всё сделано.